Глава восьмая. Капкан. Утром Рэй проснулся от возни. Миа готовила завтрак, а Вилли активно помогал, лез под руку и клянчил еду. Надо было его все-таки вчера выгнать. «Вилл!» Спросонья парень рыкнул, грознее обычного. Вздрогнули оба. Вернее, Миа вздрогнула, а Грифон просто недовольно закликотал. «На улицу!» Парень распахнул дверь и дождался, пока питомец все-таки выйдет и уляжется у крыльца. «Прости, мы тебя разбудили?» Почему-то извинилась девушка, которая как раз вела себя тихо. «Да ладно, я выспался», — отмахнулся Рей. За окном уже давно рассвело, так что дальше валяться было нельзя. Целитель вспомнил события минувшей ночи и тяжело вздохнул. Идти с Мией в лес... Становилось откровенно опасно. Но и оставлять здесь девушку одну совсем не хотелось. Когда он рядом, то сможет хоть как-то ее защитить. На крайний случай посадить на грифоны и Вилли, без труда перелететь с такой наездницей на безопасное расстояние. Одна же она — легкая добыча. Следовало обновить сигналки на шахтах, чтобы, во-первых, контролировать гнездо Василисков, мало ли им что в голову взбредет, а во-вторых, чтобы оттуда не вылез незамеченным, кто пострашнее, Рэй уже ни в чем не был уверен. Еще один реликтовый василиск, и откуда только взялся? Тоже случайно уцелевшее яйцо? Или гены тех старых василисков сыграли через много поколений? Интересно, какова вероятность передачи реликтовых генов и рождения сильной особи? Вряд ли большая, раз Василиски так легко выродились и деградировали. В любом случае, пока что эта встреча стала самой продуктивной за все время поисков. Парень отлично понимал, что ищет вслепую, но за неимением зацепок приходилось действовать так. Сегодня он снова пойдет в лес и попробует отыскать следы того, кто может жить под землей, и не теплокровного. Змей, ящер или другая рептилия. Рэй посмотрел на Мию. «Дракон? Нет, это уже слишком. К тому же подземный. Да и маг не был уверен, что драконы холоднокровные». За завтраком из наваристой каши с изюмом целитель постоянно ловил взгляд девушки, которая пусть и старалась не выдавать свое любопытство, но охота, как говорится, пуще неволи. «Рэй!» Мия замялась, подбирая слова и ночью ты разговаривал с Василиском?» «Это не совсем разговор», — усмехнулся парень. «Но да, мы общались». «Это магия?» Девушка, задаив дыхание, ожидала ответа. «Нет, это эмпатия. Она не зависит от способностей к магии». Рэй отложил ложку, с удовольствием отмечая, что ему, наконец, удалось заинтересовать Мию настолько, что она разговорилась. «А как она работает?» Девушка забыла о робости хотя бы на время и сыпала вопросами. «Ты понимаешь, что тебе хотят сказать? Читаешь мысли?» «Нет, чтение мыслей это из области темной магии, и то крайне редкая способность при наличии у темного мага эмпатии. Развитый и сильный. Там мозги в прямом смысле вскрывают, и этот процесс очень неприятный и уж никак не добровольный». Рэй поморщился. Темная магия вся была не из приятных. Легальное чтение мыслей могут использовать только особые дознаватели тайной стражи. Тогда как ты его понял? Голубые глаза блестели от любопытства. Рэй не мог не отметить, какой же миа еще ребенок. Но такой она нравилась ему гораздо больше, чем запуганный и молчаливый. Эмпатия помогает чувствовать эмоции и высшие ее проявления передача отдельных образов. «Вчера Василиска меня ими буквально закидал», — усмехнулся Мак, не став уточнять, что после такой эмпатической атаки тот же Василиск мог легко бы его прикончить. Но он не напал. «Обычно Василискам такая общительность не свойственна. Они вообще не слишком разумные. А этот же явно реликтовый». «Реликтовый?» Мия нахмурилась. Маг же только вздохнул. Скорее всего, сирота и слово-то такого не знала. Вымерший вид. Нынешние Василиски потомки тех, кого когда-то боялись не меньше, чем драконов. Считается, что все они выродились и стали почти как обычные змеи, сильные и крупные, но не более. Но я знаю четырех Василисков, не уступающих по силе своим предкам, один из которых был очень умен. Его хозяйка. Моя наставница с ним много занималась. Рэй она тоже многому научила, пусть и проработали они вместе всего несколько месяцев. Официально наставничество заключалось на два года. Этим летом срок истек, и Рэй считался свободным и обученным специалистом. Но целитель верил в Местрос она своих не бросает и очень ждал ее ответ. Скорее всего, письмо она получила — Или вот-вот получит. Но сколько времени понадобится лично ей на ответ? И сколько есть в запасе у них? Я думаю, наш Василиск тоже когда-то жил с человеком. По ощущениям он довольно старый. Намного старше и крупнее тех, что я видел. Предположил парень, возвращаясь к разговору. Не знаю, как именно он оказался в дикой природе, но он точно многое знает о людях. И магах. Иначе он не стал бы открывать случайному человеку, пусть даже эмпату, свои воспоминания. Видимо, Василиски тоже не в восторге от происходящего и хотят поскорее вернуться обратно в лес. В шахтах, на крысах и мышах, в том числе летучих, крупные хищники долго не продержатся. «А что именно он тебе вчера показал?» продолжала любопытствовать девушка. «На этот вопрос...» Точного ответа у Рея не имелось, и высказывать свои предположения о проснувшихся и вышедших на охоту подземных чудовищах ему не хотелось. «Я не смог нормально расшифровать», — уклончиво ответил парень. «Думаю, это было просто налаживание контакта. В любом случае, я попросила его вас не трогать». «Значит, для нас они не опасны?» Глаза у девушки загорелись пуще прежнего. Конечно, подружиться с настоящим реликтовым василиском. «Проверять это не стоит», — строго предупредил целитель. «Реликтовый василиск там только один. Ну ладно, возможно, два», — вспомнил детеныш и парень. «Не все равно они остаются дикими. Тут от прирученных животных не всегда знаешь, чего ожидать». Рэй глянул в окно, где, вяло отмахиваясь от мух, лежал Вилли. В своем грифоне он был уверен, но за целительскую практику всякого насмотрелся. А все маги эмпаты? не унималась Мия. Нет, это независящие друг от друга способности, терпеливо ответил Рей. Он прекрасно понимал, что то, что для него азы, для девушки недоступные до селе знания. В свое время в академии парень сам многое догонял. Образование сельской школы никак не дотягивало до требуемого в Академии Уровня. Его и взяли больше из-за высокого магического потенциала и выраженных способностей к целительству. Смотри. Маг решил объяснить все на пальцах. Если есть эмпатия у целителя, то он хорошо чувствует своих пациентов, людей и животных. С магическими животными без эмпатии вообще никуда, да и при работе с людьми помогает. Темные маги с эмпатией – отличные медиумы. Такие обычно специализируются на духах. Чтецы, так называют тех, кто может скрывать мозги и читать мысли, очень редкие. их и в расчет брать не стоит. У стихийников эмпатия встречается редко, но если уж она есть, они получают дополнительное умение создавать элементалии или големов, наделяя стихии зачатками разума. А еще бывает эмпатия без магического дара. Как у тебя улыбнулся Рэй. «У меня?» Мия изумленно распахнула глаза. «Ну а как еще я мог почувствовать твои эмоции с такого расстояния?» — подтвердил парень. «Ты просто не умеешь ею пользоваться, а так, при необходимости, эмоции транслируешь отлично. Думаю, улавливать можешь». «А еще отлично подходишь на роль жертвы», — мелькнула странная мысль. Ведь проще всего подманить хищное магическое животное, используя яркие эмоции. «Но я ничего такого не чувствую», — попробовала отвертеться Мия. «Потому что ты очень закрыта, все время сжимаешься в комок, это глушит эмпатию. Наверняка ты со своей непростой жизнью научилась выстраивать вокруг себя эмпатические щиты. Раз так, я почти уверен, что у тебя есть эмпатический дар». Может, не очень сильный и пока не раскрытый, но есть. И это спасло тебе жизнь. Но ведь без магии эмпатия бесполезна, вздохнула девушка, которой очень хотелось чуда. Но с чудесами в обычной жизни не густо. Неправда, не согласился целитель. Все жрецы эмпаты. Туда других не берут. Еще ее уровень оценивают. Это вообще сложно. Магический потенциал и резерв Проверить намного легче. Эмпатия же плохо поддается измерению. Но жрецы храмов могут влиять на людей. Факт. А еще из эмпатов выходят отличные дельцы, умеющие убеждать покупателей и партнеров, судьи, учителя. Умение расположить к себе людей не мешает нигде, уж поверь. Правда, чтобы всерьез использовать эту способность, а не просто удерживать внимание учеников за партой, нужно быть очень сильным эмпатом. Такие встречаются редко, намного реже, чем сильные маги. И, наверное, оно и к лучшему. Но этой девушке знать уже ни к чему. Ей сейчас и так непросто. Пусть помечтает о чем-то хорошем в будущем. Порой надежда и вера творят чудеса куда сильнее, чем эмпатия и магия вместе взятые. В лес они выехали сразу после завтрака. И на этот раз Рэй решил сесть на грифона вперед. Пусть лучше Мия за него держится, если ее так напрягают его прикосновения. «А мы ищем что-то конкретное?» Девушка крутила головой, бесцельно осматривая все вокруг. Ей тоже хотелось приносить пользу. «Пока не знаю». Рэй сам не понимал. Он время от времени переходил на магическое зрение в надежде, что хоть это поможет, но все равно ничего не видел. Постарайся эмпатически раскрыться. Это в любом случае обостряет восприятие. И если увидишь, где разрытую землю, скажи мне. В лесу под землей особо не поползаешь. Корни деревьев мешают. Крупному животному среди них не развернуться. А если животное некрупное... Если это колония мелких существ, возможно, насекомых, которые способны за короткое время съесть человека, не оставив и скелета, или грызуны, те кости не перемелют, но по норам растащат. Правда, грызуны вполне теплокровные. Но среди магических животных кого только не встретишь, они далеко не всегда устроены по классическим законам природы и часто им противоречат. К тому же, если представить, что темный маг соврал не во всем, и чудовище действительно провело едва ли не столетие в спячке, то речь уже идет не про обычную зимнюю спячку, а про способность впадать в анабиоз. А в таком случае легко предположить, что температура тела существа зависит от окружающей среды и примерно ей равна. А еще в список подозреваемых можно включить химеру, который, как и Давишний Василиск, сбежал от людей и теперь промышляет охотой. Правда, такую химеру Рэю представить было трудно, но отнюдь не невозможно. Рэй, там кто-то есть, отвлекла его от размышлений девушка. Парень проследил направление и действительно, кто-то озлобленный, напуганный и голодный, если верить его эмоциям. Это значит, что и в Мие целитель не ошибся, потому что никаких звуков, зверь в дальних кустах не издавал. Перед кустами парень спешился, дав команду Вилли чуть что взлетать. С девушкой это было для Грифона несложно. В зарослях Дикой малины, мелкой но ароматной, лакомства для многих лесных обитателей, стоял капкан, и в нем сидел редкий вид магических лисиц огненный. Многохвостый лис. Молодой еще. Всего два хвоста отрастить успел. Значит, ему года три-четыре, не больше. Но старых особей могло и до десяти вырастать. В капкане зверь сидел явно не первый день. Иначе бы путники его не почувствовали. Многохвостые отлично маскируются. И людей не любят. И этот сразу оскалился, пусть и держался из последних сил. Грязные хвосты воинственно вздернулись и заметались в разные стороны. Глаза налились огнем, правда, слабеньким, едва тлеющим. Рей невольно улыбнулся, глядя на пытающегося нагнать ужаса зверя. Мы ему поможем. Разумеется, ни одна нормальная девушка не могла пройти мимо хорошенького пушистика. Пусть характер у пушистика весьма поганый, но кто ж из девушек об этом думает? Поможем заверил Мию-целитель. На многохвостых эмпатия действовала, но полностью перебороть врожденную ненависть к людям не могла. Тратить же на животные кучу сил и времени не мог уже Рэй. Поэтому использовал старый проверенный способ. Магическая стазис-фиксация. глубокая, просто чтобы не покусали. Но злой рык через неподвижное горло как-то умудрился прорваться. Парень не сразу разобрался с механизмом капкана, но все же вызволил лапу. И взгрустнул, оценивая повреждения. Повозиться все же придется. Кость раздроблена, воспаление, нагноение. Еще немного и началась бы гангрена. Собственно, у обычного животного она уже давно бы началась, но у магических существ регенерация сильнее. Круглые глаза лиса продолжали недобро гореть, так что... Снимать стазец целитель не решился. Пришлось его даже углубить, чтобы убрать еще и чувствительность у конечности. Минимальный набор инструментов Рэй всегда носил с собой и пользовался им регулярно. Никогда не знаешь, где тебе попадется пациент. Но здесь минимумом не отделаешься. На сбор кости потребуется время и условия для полноценной операции, чтобы вычистить осколки и срастить все сосуды. Поэтому для начала Рей просто восстановил, насколько мог, кровоток, обеззаразил, поработал с воспалением. «Возьмем его с собой», — принял решение целитель. «Дома как следует осмотрим и вылечим». Добычу пришлось засовывать в мешок и везти дальше. Капкан Рей для верности обезвредил. Местные промышляли охотой, и с этим бороться было точно глупо. Многие жили за счет ловли животных но не магических, а самых обычных. Многохвостому просто не повезло. Ничего, впредь умнее будет. Изучение леса никто не отменял, так что путь продолжился. Грифон из-за лиса отвлекался чаще. Кажется, Вилли решил, что хозяин то ли игрушка ему нашел, то ли еду. Приходилось постоянно призывать его к порядку и крепко держать мешок в руках, чтобы Вилли случайно его не перехватил. Пару раз они подъезжали к вырубкам, где лесорубы стучали своими топорами. Спугнули несколько птиц, издалека увидели оленей, тут же убежавших подальше от Грифона. И все же ощущение, что зверья в лесу меньше, чем обычно, не покидало. Рейни выдержал и поделился им с девушкой. «Мия жила здесь давно и знала лес не хуже». «Да», — спутница, подумав, согласилась птиц мало, им ведь пока рано улетать. И не только птицы, обычные животные тоже разбежались или затаились. А уж из магических им больше никто не встретился. Только лис время от времени пытался сбросить стазис и недовольно рычал в мешке. И Грифон чем дальше, тем сильнее нервничал и озирался по сторонам. А ведь еще недавно парень считал своего питомца самым крупным и опасным в этом лесу. Перекопанной или просто рыхлой земли им тоже не попадалось, хотя участок возле шахты они прочесали неплохо. Возвращаемся. Солнце уже начинало клониться к горизонту, снова идти по сумрачному лесу. Рэю не хотелось. Им еще с хвостатым дома возиться придется, раз уже взялись помогать. Обратно Вилли то и дело норовил перейти на бег, приходилось его постоянно придерживать. Для езды грифоны приспособлены плохо, пусть спина у них мощная и широкая, а за основание крыльев можно было держаться, как и за сбрую, которую Рей сам шил для удобства. Но когда Вил переходил на бег, или того хуже на прыжки, удержаться становилось почти невозможно. И все равно, как не спешили, как тропинки в горах выехали уже на закате. Рей даже слез с грифона, давая тому отдохнуть. Пусть ходьба с всадниками на спине не требует от него таких усилий, как полет, но все же зверя с больным сердцем стоило поберечь. Тропинка петляла между гор и выходила на ровное плато между двух больших, по здешним меркам, вершин. Сигналки на входе стояли нетронутые, основная защита тоже, а вот из шахт кто-то выходил или, что вернее, выползал. Стоило целителю об этом подумать, как девушка, спрыгнувшая с грифона и сделавшая пару шагов в сторону, завизжала и кинулась назад к Рэю. Парень тут же отбросил в сторону недовольно тявкнувший мешок и активировал щит. Вилли же отважно бросился на нарушителя спокойствия, и Рэй понял, что пора выручать их юного гостя. Давишний василиск детеныш юркнул под дом, откуда возмущенно шипел. Вил же пытался выковырять его лапой, но лапа оказалась слишком коротка, а потом еще была больно укушена в отместку. Глядя на сие безобразие, подобрав рычащий мешок, Рей с неудовольствием подумал, что вокруг их дома становится слишком оживленно. Вил на место! Сарай!» Парень занес в дом мешок с лисом и потащил упирающегося и желающего отомстить кусачему гаду питомца в сарай. Там не мешало бы прибраться после ночной побудки и разложить дрова, как было. Но это завтра. На сегодня уже дела запланированы. А Вилли как-нибудь ночку перетерпит. Разберет себе лежанку, не маленький. Он вообще должен уметь гнезда вить. Однажды даже попробовал изопрометчиво оставленные Рэем рубашки. Но хозяин от чего-то гнездо не оценил. Рубашку, годящуюся после всего разве что на тряпке, отобрал и велел больше так не делать. «Посиди тут я, сейчас и тобой займусь», — пообещал Рэй. У Вилли было слабое сердце, из-за чего от него, дорогого и породистого, отказался предыдущий хозяин. А Рэй с наставницей и Кейвом его спасли и оставили в надежде пристроить. Но чем больше времени парень проводил с Грифоном, тем меньше ему хотелось его пристраивать, так и оставил себе. Никаких серьезных неприятностей и хлопот Вил не доставлял, но время от времени состояние его сердца стоило проверять, особенно сейчас, когда он возит двоих людей. Рэй регулярно отпускал его полетать, чтобы крылья в конец не ослабли. Но долгий полет для грифона-сердечника был уже серьезной нагрузкой, а полет с наездником — почти критической. Вооружившись дома стетоскопом, парочкой зелий и заживляющей мазью, парень вернулся к питомцу. Вилли, как и все животные, осмотры не любил. Но от целителя магических животных не убежишь, особенно в маленьком сарае. Пульс нормальный, ускоренный слегка, но это от перевозбуждения. Магическое сканирование тоже ничего нового не выявило, разве что укус Василиска добавился. «Сидеть?» «Дай лапу». «Другую». Грифон, поняв, что сейчас его будут лечить, упорно делал вид, что не понимает команд. Вил, ужинить хочешь?» Грифон согласно закурлыкал. «Тогда давай правую лапу». Зверь нехотя протянул хозяину мощную лапу, покрытую светлыми перьями, в перемешку с золотистой шерстью. «Задняя часть у Грифона меховая» хотя перышки все равно попадались, а спереди оперение довольно плотное. Но подушечки пальцев, куда его цапнул змей, были самые обычные, шерстью незащищенные. Рей обеззаразил рану антисептиком и густо помазал мазью. До завтра должно зажить. А вот влить в клюв укрепляющую настойку оказалось той еще задачей. Конечно, без стазиса человек с грифоном не справится, поэтому целителю пришлось второй раз за сегодня применять заклинание фиксации. «Все, молодец! С меня вкусняшка!» Рэй погладил обиженно сопящего грифона и вышел из сарая. Миа же в это время сидела на корточках и наблюдала за высунувшимся из-под дома змеенышем. Василиск, в свою очередь, с любопытством разглядывал девушку. «Боишься зайти?» — подошел парень. «Он на нас не кинется». «А он интересный». Девушка не боялась, наоборот, тянулась к чешуйчатому гостю. «Угу. Реликтовые Василиски — вообще крайне занимательное создание. Идем, он сам уползет». «А может, мы его покормим?» — Выдвинула предположение Миа. «Ни в коем случае». Рэй строго посмотрел на спутницу. «Не вздумай его прикармливать». Во-первых, мы потом от него не отделаемся. Во-вторых, их там еще целое гнездо. Всех не прокормим точно. Они скорее нас сожрут. И в-третьих, это дикий зверь Мио, Он должен бояться людей, иначе потом может наткнуться не на таких хороших, как мы с тобой, и превратиться в сумку или сапоги». Девушка понурилась. Василиск же окончательно освоился и обнаглел, вылез на полянку и принялся по-хозяйски изучать все вокруг, медленно, но верно приближаясь к сараю. "Каш отсюда!» – шикнул на него Рей и для убедительности создал и подбросил в руке огненный шар. Боязнь огня общая для любых животных, и магических, и простых. Василиск поспешно уполз к шахтам, Рей даже проводил его, дабы убедиться, что змеёныш не вернется. И когда Василиск замер возле входа в тоннели и с надеждой обернулся, маг для верности эмпатически пригрозил ему пожаловаться папе. Понял его, мелкий или нет, Рей не знал, главное, тот уполз. Вот только Мия тоже расстроилась. Она как-то совсем невесело стояла у очага, готовя ужин. «Сейчас поедим и начнем лечить лиса», — решил порадовать спутницу-целитель. Девушка сразу оживилась и заулыбалась. Мию, как и Вилли, когда-то хотелось радовать. Рэй поймал себя на том, что ему нравится ее улыбка и горящие глаза. И вот только Грифон у него, это стоило признать, вышел избалованный. Нередко пытался сесть на шею хозяину. Правда, вряд ли девушка начнет слишком пользоваться его добротой. Воспитание не то. К тому же неизвестно, как оно там дальше сложится. Пусть хотя бы сейчас у нее будет повод улыбнуться. Хвостатый лежал в углу. Рей вытащил его из мешка, не снимая стазиса. Была бы клетка, не пришлось бы так мучить. А то чего доброго зверь кинется на своих же спасителей. А клыки и когти у него, будь здоров. Еще магия огня имеется, пусть и слабенькая. После быстрого ужина из корнеплодов с очередной банкой тушенки которая действительно выручала, спасибо Францу, Рей подхватил Лиса и положил на заранее приготовленный и застеленный стол. Ничего другого более подходящего в доме, увы, не имелось. Но зооцелителю не привыкать. Эта профессия почти как полевой военный врач. Надо уметь все и в любых условиях. А еще с любым инструментом или, что тоже не редкость, в отсутствии ионова. К счастью, необходимые инструменты у Рей имелись, а заклинание стерилизации изучалось еще на первом курсе. Очень удобное, кстати. Не приходилось постоянно кипятить. «Ты же не боишься крови?» На всякий случай спросил парень. Мия сглотнула, но заверила, что в обморок не упадет. Теперь следовало погрузить животное в глубокий сон, заблокировать на время болевые рецепторы, и сузить сосуды на лапе, чтобы избежать большой кровопотери. Затем выбрать лапу и уже заняться непосредственной операцией. Рэй комментировал каждое действие. Обычно он не любил зрителей. Те часто были излишне навязчивыми и слишком отвлекали от работы. Мия же стояла тихо и совершенно не мешалась. Напротив, быстро выучив название основных инструментов, помогала и подавала. Неполноценный ассистент, конечно, но все равно поддержка. Воспаление убрал, осколки вычистил, кость срастил, регенерацию ускорил, перевязал и надел лису на шею колпак, чтобы тот сразу не разодрал повязку зубами и языком не испортил швы. И только после всего этого целитель выдохнул и расслабился. «Отнесем его во второй дом». Рэй разжал хвостатому челюсти и накапал под язык восстанавливающего зелья. Лис не ел пару дней, ему не повредит. Там оставим воду и немного еды. А утром проверим. А сразу вылечить ногу нельзя? Мия с жалостью смотрела на перевязанного зверя в защитном колпаке. В теории можно. Парень осторожно взял безвольно обвисшую тушку на руки и понес. Девушка шла следом. Только с магическими животными магию следует использовать очень осторожно, иначе их собственная магия не примет вмешательство и получится только хуже. А еще есть такое понятие, как порока регенерации и восстановления. Оно действует в отношении любых организмов. Если слишком ускорить естественные процессы, то живое существо, в том числе и человек, могут умереть от такой нагрузки поэтому маги только в крайнем случае искусственно восстанавливают свой резерв, иначе есть риск остаться без магии или вообще проследовать за ушедшим. А экстренное исцеление используют только если человек на грани, это единственный шанс его спасти. Пока Рэй устраивал прооперированного пациента, Мия принесла миску воды и тарелочку с тушенкой, из которой парень выбрал жир, и тоже развел водой. Несколько раз за вечер сигналки на шахтах срабатывали, Василиски выползали на запах тушенки. И Мия, судя по всему, чувствовала себя так, будто к ним пришли дорогие гости, а она сама их накормить не удосужилась. Девушка даже разок попыталась остатки тушенки от Лиса гостям вынести, но Рэй категорически не позволил и разогнал всех приползших в Освояси хотя и подозревал, что крупным хищникам в шахтах голодно. На мышах здоровые змеи долго не протянут. Но если их прикормить, не протянут долго уже рей смией. К тому же Франц вряд ли обрадуется, если узнает, на кого перевели консервы и кого пригрели в шахтах. А еще Грифон в сарае нервничал. А нервничать виллу вредно. Не столько из-за сердца, сколько из-за сарая, стены которого ходили ходуном когда очередной визитер подползал к нему слишком близко. «Если завтра этот бардак продолжится, заблокирую выходы из шахты», раздраженно подумал парень перед сном. Сигналки срабатывали регулярно, он их даже обновлять не стал, а то всю ночь вскакивать придется. «Вот тебе и тихое, забытое всеми местечко, почти курорт».